Глава четвертая. «Не получилось!» Ильматар выглядел да нельзя расстроенным, а я злым, как собака. «Да, не получилось», — огрызнулся я. «Чуть не подох из-за тебя!» «А я-то тут при чём? возмутился мой друг. «Своей головой думать надо! Тебе виднее!» Мы уже две недели жили в гроте, в котором учутились после перемещения в этот мир. На третий день у меня в голове начала всплывать информация. Сначала это выглядело так, как будто я пытаюсь... Вспомнить сон. Но потом все становилось более явным. Голова уже не болела, если я сам не пытался что-то вспомнить и лишний раз напрягаться. Я узнал заклинание, которое никогда не учил. Просто валялся на своей лежанке, а потом как по щелчку пальцев раз и понял, что знаю новые заклинания. У меня и до этого оно в голове вертелось, но потом сложилось полностью. Я вскочил на ноги и помчался наружу. Разумеется, Эльматар последовал за мной. Он, видно, думал, что я что-то услышал, вот и направился следом посмотреть. Даже Ихан, угрожающе зарычал и уставился на вход в наше убежище. «Что случилось?» – спросил у меня маг. «Погоди немного», – попросил я. Все же еще были сомнения, что у меня получится. Мало ли, что в моем сознании сейчас творится. Заклинание называлось «Огненная буря». Такие только сильным магам доступны. Вот его я и узнал. Точнее, его знал тот маг, чей разум я поглотил, а мне передалось по наследству». После прочтения заклинания впереди, куда оно было направлено, сначала появился вихрь, а потом начали тлеть кусты. Далее вспыхнуло все пространство. Объем просто поражал. Даже Эльматар впечатлился. Правда, он больше маг воды и что-то подобное делал в море, когда мы сражались с флотом Султаната. Но это намного зрелищнее. Перед нами на самом деле началась огненная буря, по-другому не скажешь. После этой демонстрации Ильматар воспрял духом. Тоже были сомнения, что у нас все получится. Находиться тут ему тоже не хотелось, не проходило и 10 минут, чтобы он не начинал меня доставать. Все уточнял, не смогу ли я сейчас переместить нашу дружную компанию обратно. Но только вот нужной нам сейчас информации не было совсем. Приходилось каждый раз его разочаровывать. Позже более понятная информация потекла рекой. Как будто все встало на свои места, и я начал вспоминать забытое, только делал это быстро. В голове уже была куча разных заклинаний, большинство из магии огня». Была информация, как нужно делать из людей монстров, лучше бы это осталось для меня тайной. То еще занятия. По сути, над людьми буквально издевались, уродуя их не только физически, но и душевно, меняя моральный облик. Моя магическая книга всегда была при мне, и я записывал в нее все узнанное. Потом Эльматар забирал у меня мою книгу и смотрел заклинания, которые могут ему пригодиться. Благо, что хоть это занятие его немного отвлекало. Мой друг несколько раз поблагодарил богов за то, что у нас маги не могут поглощать разум друг друга. Если честно, я был с ним полностью согласен. Не нужны длительные занятия, просто взял и поглотил разум другого. После чего знаешь большую часть информации, которой владел твой противник. Кстати, информацию поглощали не всю, это мне тоже стало известно. Удалось узнать, что мир, в котором мы сейчас находились, это не родные земли захватчиков. Когда-то, как и наша планета, они тоже подверглись нападению. Тут еще имелись какие-то места, где живут люди, но в целом людской род пал. Ну, конечно, если я не ошибаюсь в той информации, которая крутилась в моей голове. Вскоре появились знания о порталах. Как их нужно делать и какое заклинание произносить, чтобы переместиться. Вроде бы отличная информация, да вот беда. Вместе с ней я узнал много неприятного для нашей ситуации. У меня не было сил переместиться в наш мир, я был слишком слаб, даже несмотря на то, что магический резерв увеличился в разы. Но самое печальное даже не это. «Если подземные жители в нашем мире разрушат портал, то мы никогда не сможем попасть к себе домой. Я просто не знал, как в таком случае мы можем переместиться обратно. Знаний о том, как делать пробои между мирами, в моей голове не было. Пока портал в пещере подземных жителей разрушен не был, это я знал точно. Иначе бы этот развеялся. Вроде бы как связь с тем потеряется». «Что значит, ты не сможешь сделать портал в наш мир?» Возмутился Ильматар, когда решил, что сейчас обратно отправимся». Как тогда пришлый его сделал? Патриарх, поправил я его. Чего? Не понял маг. Они называют себя патриархами. Мы убили старшего патриарха, а его подручники это младшие патриархи. Да плевать, как они друг друга называют, отмахнулся Ильмадар. Как он портал сделал? На этой информации у меня нет, пожал плечами. Вроде бы он находился в нашем мире еще с предыдущего нашествия. Это, которое тысячи лет назад было? Удивился мой друг. «Ты ничего не путаешь?» «Нет, не путаю. Причем этот патриарх остальных к себе призвал. Только своих подручных переместил сам в наш мир. Младшие патриархи тоже давно в нашем мире были. Прятались, но не высовывались, ожидая команды. Пришлые к нам переместились не без помощи истинных магов. Их только за это нужно было на куски порезать. Предатели. «Слушай, а вот зачем вам нужно это?» «Ильматор показал мне черный кристалл, который мы захватили давным-давно». «Чтобы морно людей наводить?» «Нет, эти кристаллы нужны для того, чтобы была возможность переместить в наш мир их сущности», усмехнулся я. «Говорю же, эта тварь уже давно готовилась. Один кристалл, один пришлый в нашем мире. Представляешь, сколько людей из-за этого погибло». «Ладно, все это, конечно, очень печально, но давай вернемся к нашим делам». «Говоришь, что у тебя сил не хватит вернуться?» спросил Эльмотар. «Да, а если портал на той стороне уничтожат, то вообще никогда не вернемся. Если новая информация в голове не появится. Что нужно для перемещения? Нужно вон те символы, зарядить магической энергией, прочитать заклинания и все. Ну так давай пробуй, велел мне маг. Может, получится хотя бы одному обратно вернуться? Там скажешь, чтобы портал не ломали, а потом, когда станешь сильнее, вернешься за нами. Конечно, я пытался убедить своего друга, что не могу это сделать. Да куда там? Уперся и все тут. Ну, в общем, я попробовал. Почувствовал, как вся моя магическая сила резко ушла, и я потерял сознание, а с места так и не сдвинулся. Думал, умру. Мне так плохо было. Только когда мне впервые кристалл понадобился. Неудивительно, что патриарх потерял сознание. Он же сначала сотни тонн камней на своем магическом щите держал, а потом еще и в другой мир переместился, причем вместе с нами. Это существо могло переместить разом около трех десятков человек. Если бы не наше нападение, то после перемещения он бы нас убил. Невероятное везение. Разумеется, я тоже опечалился из-за своей неудачи. Вроде бы и знал, что ничего не получится, а все равно на что-то надеялся. После того, как немного пришел в себя, начали думать, что делать и как выбираться из этой непростой ситуации. Из памяти патриарха мне было известно, что на той планете есть люди, но были еще и одержимые. Кстати, все они подчинялись патриарху. Люди у них были на положении рабов. Кто-то же должен снабжать их едой. Даже одержимым требовалась пища для поддержания жизни. «Ты хоть примерное направление знаешь, где людей искать?» – спросил у меня Эльматар после небольшого совещания. «Там?» – махнул я рукой. «Более точно не скажу. Патриарх и сам тут давно не был». «И чего он вообще сюда попёрся?» «От нас удирал. Шкуру свою спасал. Они своими жизнями очень дорожат. В бой очень редко вступают». «Ладно». Пойдем, устроим охоту на местных одержимых», – встал со своего места Эльмотар, – «потому что ждать, пока ты сам усилишься, у меня никакого терпения не хватит». Сразу выйти мы не могли, потому что мне пришла в голову гениальная идея, и я решил сделать еще один портал, чтобы потом переместиться в это место, а не идти неизвестно сколько по пустыне. Чтобы перемещаться в пределах одного мира, магических сил нужно намного меньше, но все равно мне сейчас тоже не хватит сил переместиться даже на короткое расстояние». Вернемся в Империю. Император с тебя не слезет, пока ты ему в каждом городе портал не сделаешь», — хохотнул Альмадар. «В каждом городе не потребуется. Только в больших приграничных, потому что кроме меня никто переместиться не сможет. Сил не хватит. Хотя тот некромант, наверное, сможет один переместиться. Он силен. «Два дня у меня ушло на создание портала. Потом долго проверял, не допустил ли где ошибку». Вроде бы сделал все правильно, но узнаем об этом наверняка только, когда сделаю второй портал. Думаю, пока не стоит его делать, все равно переместиться не получится. Ильматар настаивал на том, чтобы сделать еще один неподалеку и проверить, если символы на нем будут гореть, значит все нормально. Пришлось ему напомнить, что у нас очень мало времени. Мало ли, вдруг подземные жители изучат портал и уничтожат его. Обидно будет. В общем, лучше делом заняться, а не тратить время попусту. Приблизительное направление я знал, поэтому мы просто пошли в указанную мною сторону. К сожалению, тут очень давно никто не ходил, тропы не было. С нашего грота спускалась только лестница, а саму дорогу уже давно засыпала песком и мелкими камнями. Временами дул довольно сильный ветер. План у нас был простой. Ищем поселение с людьми, которыми управляла одержимый, Берем его живым, и я поглощаю его разум». Главное, чтобы он без сознания был, чтобы снова все без проблем прошло. Дальше ищем следующее поселение и повторяем процедуру, пока я не наберу нужную магическую мощь. Разумеется, в этом мире все говорили на незнакомом языке. Точнее, он был незнаком Ильматару, а мне теперь уже известный. Мой друг даже попросил, чтобы я его обучал, пока мы идем. Да только идти пожаре и болтать, так себе затея. К тому же он даже записать ничего не мог. Мы шли почти неделя. «Эльматар уже начал ворчать, что я что-то напутал, и мы в вглубь пустыни». Ничего я ему на это сказать не мог, более точной информации не было, поэтому молча терпел ворчание старика. Вскоре нам попалась дорога, почти засыпанная песком, случайно заметили. Шла она поперек нашего маршрута, но, немного посовещавшись, мы по ней не пошли. По этой дороге все равно уже давным-давно никто не ездил, так что неизвестно, куда она ведет. Может, к какому-нибудь заброшенному карьеру?» Впрочем, она нас немного порадовала, значит, люди тут точно есть, ну или хотя бы были. Было желание повернуть и попробовать пойти в другую сторону, но мы терпели и шли вперед. И как выяснилось, не зря. Первым вестником близости обжитых земель, а не пустыни, стала птица. Когда эльмотар увидел над нами парящего хищника, он чуть не прослезился от радости. Мы даже шаг прибавили, так нас вдохновило пернатое создание. Вскоре местность на самом деле начала меняться. Стала появляться трава, а не только мелкие колючки и кусты. К тому же воздух стал заметно влажным. Мы, как маги, могли это легко определять. С водой были трудности. Неплохо было бы дойти до такого места, где имеются нормальные водоемы, и мы могли бы спокойно вдоволь напиться. Больше проблем с этим доставлял Ихан. Слишком крупное это животное, и поить его долго. А делать это приходилось по три раза в день. Хотели было снизить ему дозу, да только умный хищник не давал нам идти и хватал за ноги, пока мы его как следует не напоим. Местность начала меняться стремительно. Уже на третий день после того, как мы увидели птицу, вышли к первому водоему. Нужно ли говорить, какое счастье мы испытали? Это была мелкая речушка, вода даже до колен не доходила, но мы все же нашли место, где можно было нормально помыться. В воде плавала небольшая рыбешка. река наверняка не пересыхала, хотя находится вблизи пустыни. Скорее всего, мы попали сюда в сезон, когда нет дождей, потому что эта река, судя по берегам, иногда становится полноводной. В моей голове продолжали всплывать кое-какие картины, поэтому мы пошли дальше. Нам нужно было именно туда, я был в этом почти уверен. Конечно, была мысль пройтись вдоль реки, обычно в таких местах образуются поселения, но и я настоял на своем. К тому же вдалеке виднелись деревья, велика вероятность того, что там будут и поселения. Впрочем, кроме дороги мы не заметили ничего, что указывало бы нам на то, что тут имеются люди, зато стало немного прохладнее». О густом лесе пока говорить рано, но нас уже окружала далеко не безжизненная пустыня. Нам даже какого-то зверя удалось убить, что-то вроде косули. Она неосмотрительно проявила любопытство, за что и поплатилась жизнью. Удивительно. Оказывается, можно получать удовольствие, когда ешь подгорелое мясо без соли. Наверное, нам еще долго ящерицы по ночам будут сниться. «Ну, наконец-то!» – радостно воскликнул Ильматар, заметив впереди дорогу. К этому времени мы уже покинули пустыню, небольшие рощи теперь попадались гораздо чаще. Вот пройдя одну из них, мы заметили дорогу, по которой точно ездили телеги. Давай передохнем, а потом пойдем по этой дороге, предложил я. Лучше встанем тут на ночлег. Глядишь, какой-нибудь крестьянин пойдет, а вот его и перехватим. Только костер разжигать нельзя. Мало ли чего. Мы снова углубились в рощу, но даже не успели отдохнуть. Первым приближение людей почувствовал Ихан. Он глубоко рыкнул, а потом уставился куда-то вдаль. Благо, что у него не было привычки куда-то убегать. Сидел рядом и соблюдал тишину. Мы же услышали приближение людей спустя минут десять. причем там явно шёл не один человек. То и дело раздавался громкий смех, какие-то крики и удары. Также слышался детский плач. Мы с Эльматаром спрятались около дороги и стали наблюдать. Вскоре появились люди. Похоже, это были работорговцы. По крайней мере, очень они на них походили. Во главе появившегося отряда был маг верхом на лошади. Он ехал без сопровождения, вокруг него не было ни одного воина. Они шли следом и охраняли людей. Воины своим грозным видом не впечатляли. У нас некоторые бандиты снаряжены и вооружены в разы лучше. Железная броня была лишь на одном, остальные довольствовались кожаными доспехами. У некоторых и таких не было, щеголяли в простой одежде. Половина грозного отряда вооружена мечами, остальные простыми копьями. Всего их было 20 человек, а охраняли они 80 рабов. На рабах имелись ошейники с кольцами, связанные между собой веревками, вели их в четыре колонны по 20 человек. Причем эти погонщики особо не заморачивались и не пытались даже этим рабам создать хоть какое-то удобство. Веревки, которыми они были связаны между собой, были короткими. Некоторые дети, даже не знаю, специально так сделали или случайно получилось, но они были поставлены между высокими взрослыми, из-за чего им приходилось идти на носочках, чтобы не болтаться на шейнике. Разумеется, дети плакали и часто спотыкались, а вот охранники и били их кнутами. У одной девочки вся спина была располосована. Чего я только в своей жизни не повидал, но эта картина меня проняла. Всего от злости перекосила. Были бы тут одни взрослые, то можно было подумать, что это преступники и заслужили подобные отношения. Только что могли сделать дети лет шести, ума не приложу. Все рабы были очень худыми, явно едой их лишний раз не баловали. Этот неодержимый, сообщил ей Эльмотару. Простой маг. Что делать будем? Да плевать, усмехнулся маг. В расход его я сам займусь, ты охрану уничтожай. Маг нам нужен живым, а аккуратно его в плен возьмем. Понятно, кивнул я. Ихан как будто понял нашу задумку, потому что глухо зарычал и начал превращаться в ежика. «Лежать», — скомандовал я ему. «Не хватало еще, чтобы он мага ненароком прибил. Он нам живым нужен». «Видно, никто в этих землях не смел нападать на такие отряды, потому что наше появление было для них полной неожиданностью. Эти горе-вояки даже не сразу поняли, что произошло. Видно, маг ехал впереди, чтобы не глотать пыль, да и от рабов наверняка пахло не самым лучшим образом. В общем, убивать рабов мы не собирались, а вот воинов решили перебить всех, чтобы местные власти не так быстро нас узнали». Магический резерв у мага был примерно такой же, как у Эльматара, возможно немного меньше. Только вот боевого опыта у него совсем не было. Или же сказалась неожиданность нападения, хотя даже я смог бы отбить первое заклинание. Скорее всего, у него не было опыта боев, ну и излишняя расслабленность сыграла свою роль. Бой начал мой друг, и первым же заклинанием отсек магу ноги, перерубив их вместе с лошадью. Несчастная животина умерла, даже не поняв, что произошло. Ржущие над чем-то вояки тоже не сразу сообразили, что их начали истреблять. Они шли по обе стороны от рабов, и мне пришлось изрядно постараться, чтобы случайно не убить кого-то лишнего. Кстати, скорость плетения заклинаний у меня заметно возросла, даже Ильматар это заметил. Только когда были убиты пять воинов, они поняли, что нужно разбегаться, и рванули в разные стороны. Вид убегающего врага так перевозбудил моего питомца, что он наплевал на все мои команды и рванул в атаку. Благо, что маг был без сознания. Ихан просто перемахнул через него и помчался за вояками. Примерно через минуту все было закончено. Убежать никто не смог, перебили всех. Нас даже никто не попытался атаковать. Рабы не воспользовались моментом. Они просто попадали на землю, закрывая голову руками. Видно, сильно перепугались грохота заклинаний от летающих ледяных сосулек и огненных шаров. Мы тут же помчались на дорогу. Не хватало еще, чтобы маг помер раньше времени. Не для этого мы нападали. Рабы так и продолжали валяться на месте. Ильматар начал осматривать и оказывать помощь магу. Кстати, у него даже кристалла при себе не было. Голодранец какой-то. Может быть, поэтому он не привлек внимание Ихана. «Можно поговорить с этими доходягами», — сообщил мне Ильматар. «Давай, проводи ритуал». Я был полностью согласен со своим другом и сходу приступил к делу. Маг так и не очнулся. Умер в неведении. На этот раз я не потерял сознание, только очень сильно заболела голова. Но уже не так, как раньше. Было намного легче. После проведения ритуала я уселся под деревом, ожидая, когда боль немного утихнет. а Эльматар направился к нескольким повозкам. Вдруг получится найти нормальную еду. Его надежды оправдались. Нашел! Радостно завопил он, заставив детей разом заплакать. Они не понимали, что он там орёт. Что нашел? спросил я. Жратву. Что еще можно найти у этих голодранцев? Лепешки, вяленое и копченое мясо, даже сыр есть. А может и вино смогу найти. Я не пошел к телегам, а направился к лежащим на земле рабам, или уже свободным людям, так, наверное, правильнее сказать. На каком языке они разговаривают, я не знал, поэтому начал перебирать все, требуя подняться, но в своих начинаниях я не преуспел. Вообще, пока мы шли по пустыне, я пробовал говорить на новых для себя языках. Вроде бы получалось, но некоторые слова были сложны в произношении, из-за чего у меня наверняка имелся сильный акцент. Я достал нож и разрезал веревку одного из пленников, после чего заставил его подняться. Мужчина был напуган, смотрел в землю и не ожидал от меня ничего хорошего. «Как тебя зовут?» – спросил я сначала на одном языке, потом на другом. Только с третьей попытки мне улыбнулась удача. «Меня зовут Тео, господин», – пролепетал он. «Кто такие? Куда шли?» – приступил я к допросу. «Разговор у нас не клеился». Вскоре подошел Эльматар, сунул мне в руки лепешку с мясом и начал подсказывать, что спрашивать. Видимо, собеседник нам попался не самый умный. К тому же он боялся, причем так сильно, что когда Эльмотар повышал голос, его лицо кривилось, того и гляди заплачет. Несколько раз ему говорил, что мы не собираемся их трогать, чтобы успокоился. Нам только нужно было выяснить, какая вокруг ситуация, где имеются магии и прочее, но, видимо, этот человек был совсем сломленный. Он сначала пытался отвечать, но, заметив наше недовольство, упал на землю и закрыл голову руками. «Эй, надо было хоть одного воина в живых оставить», – вздохнул я. «Или мага привести в чувство и допросить». «Ничего, подождем, пока свежая информация в твоей голове усвоится», – махнул рукой старик. «А вот что ты узнаешь?» «Господин маг!» – неожиданно подал голос один из связанных. «Нам нельзя тут оставаться, а нападении скоро узнают!» Говорил пожилой, но еще довольно крепкий старик. В отличие от нашего предыдущего собеседника, он смотрел прямо. Видно, дошло до него, что мы на самом деле не собираемся причинять им вред. Вот и осмелился подать голос. Решили поговорить с ним.